Письмо о Лимонове. 19 июля 2001. Красновидова. Александр Исаевич. Бог помощь. Читаю ваш трактат лет 200 и все вместе. Отменно. Содержательно. Боже милосердно. Как царское правительство с ними царскалось. Одних комитетов шесть. И оно же ненавидимо было. Вот ваша книга жизни, а не комический архипелаг. Уже на тридцать девятой странице вдруг ударило. А не выдвинет ли это сочинение на Шолоховскую премию? И честь великая, и бюджет поправите, и удобный случай при вручении признаться насчет Тихого Дона, что бес, да вот они и попутали, а? Это первое мое дело. А второе – Эдуард Лимонов. Ведь посадили беднягу, уже несколько месяцев сидит. А он же никого не убил, не ограбил, родину не предал. как бесчисленные Киселева да Сванидзе, с коими вы, к сожалению, находите возможным беседовать при всем честном народе. Это ж негодяи, и рожи у них негодяйские. Так вот, Александр Исаевич, не могли бы вы, как бывший узник, не говорю уж на беляд, в любой сообразной и удобной для вас форме поддержать хлопоты Союза писателей России о смягчении участи собрата, Вы-то лучше других представляете себе его положение. В эти несносные дни мы от жары и на лоне природы места себе не находим, а он там в каменном мешке. А человек-то талантливый, горячий, живой. Я вот клубнику жру на даче, река рядом, а он. Если надумаете, если сможете, дайте знать через В. Бондаренко или по телефону мне. Помогай вам Бог в работе над вторым томом. П. С. Говорю сын, отказался взять его на поруки. А? Интеллигушка. Вот бы я кого посадил, напечатанно в патриоте. Ответа не последовало.